«Дух!» — вскричал Скрудж. «Я не хочу больше ничего видеть! Отведи меня домой! Неужели тебе доставляет удовольствие терзать меня?» «Ты увидишь еще одну тень прошлого!» — сказал дух. «Не единой!» — крикнул Скрудж. «Не единой! Я не желаю ее видеть! Не показывай мне больше ничего!» Но неумолимый дух, возложив на него обе руки, заставил взирать на то, что произошло дальше. «Дух!» Они перенеслись в иную обстановку. Иная картина открылась их взору. Скрудж увидел комнату, не очень большую и не богатую, но вполне удобную и уютную. У камина, в котором жарко по-зимнему, плали дрова, сидела молодая красивая девушка. Скрудж принял было ее за свою только что скрывшуюся подружку. Так они были похожи. Но тот же же увидел и ту, Теперь это была женщина средних лет, все еще приятная собой. Она тоже сидела у камина напротив дочери. В комнате стоял невообразимый шум. И вот там было столько ребятишек, что Скрудж в своем взволнованном состоянии не мог бы их даже пересчитать. И в отличие от стада в известном стихотворении, где 40 коровок вели себя как одна, здесь каждый ребенок шумел как добрых сорок. И результаты были столь оглушительны, что превосходили всякое вероятие. Впрочем, это никого, по-видимому, не беспокоило. Напротив, мать и дочка от души радовались и смеялись, глядя на ребятишек. А последняя вскоре и сама приняла участие в их шалостях, и маленькие разбойники стали немилосердно тормошить ее. Ах, как бы мне хотелось быть одним из них! Но я бы никогда не был так груб. О, нет, нет, ни за какие сокровищ не посмел бы я дернуть за эти косы или растрепать их. Даже ради спасения жизни не дерзнул бы я стащить с ее ножки. Господи, спаси нас и помилуй, бесценный крошечный башмачок. И разве отважился бы я Как эти отчаянные маленькие наглецы обхватить ее за талию да если бы моя рука рискнула только обвиться вокруг ее стана она она так бы и приросла к нему и никогда бы уже не выпрямилась в наказание за такую дерзость впрочем признаюсь я бы безмерно желал коснуться ее губ, обратиться к ней с вопросом, видеть, как она приоткроет уста, отвечая мне, любоваться ее опущенными ресницами, не вызывая краски на ее щеках, распустить ее шелковистые волосы, каждая прядка которых бесценное сокровище. Словом, не скрою, что я желал бы пользоваться всеми правами шаловливого ребенка, но быть вместе с тем Достаточно взрослым мужчиной, чтобы знать им цену. Но вот раздался стук в дверь, и все, кто был в комнате, с такой стремительностью бросились к дверям, что молодая девушка со смеющимся лицом и в изрядно помятом платье оказалась в самом центре буйной ватаги и приветствовала отца, едва тот успел вступить за порог в сопровождении рассыльного, нагруженного игрушками и другими рождественскими подарками. Тотчас под оглушительные крики беззащитный рассыльный был взят приступом. На него карабкались, приставив к нему вместо лестницы стулья, чтобы опустошить его карманы и отобрать у него пакеты в оберточной бумаге. Его душили, обхватив за шею, На нем повисали, уцепившись за галстук, Его дуба сели по спине кулаками И пинали ногами, Изъявляя этим самую нежную к нему любовь. А крики изумления и восторга, Которыми сопровождалось вскрытие каждого пакета, А неописуемый ужас, овладевший всеми, Когда самого маленького застигли на месте преступления С игрушечной сковородкой, засунутый в рот. И попутно возникло подозрение, что он уже успел проглотить деревянного индюка, который был приклеен к деревянной тарелке. А всеобщее ликование, когда тревога оказалась ложной, все это просто не поддается описанию. Скажем только, что один за другим все ребятишки, а вместе с ними шумные изъявления их чувств, были удалены из гостиной наверх и отправлены в постели, где мало-помалу и угомонились. Теперь Скрудж устремил все свое внимание на оставшихся. И слеза затуманила его взор, когда хозяин дома вместе с женой и, нежно прильнувший к его плечу дочерью, занял свое место у камина. Скрудж невольно подумал о том, что такое же юное, полное создание могло бы его называть отцом и обогревать дыханием своей весны суровую зиму его преклонных лет. «Белл», — сказал муж с улыбкой, обращаясь к жене, «а я видел сегодня» моего старинного приятеля. Кого же это? Угадай. А как же я могу угадать? А впрочем, кажется, догадываюсь, воскликнула она и расхохоталась вслед за мужем. Мистер Скруджо? Вот именно. Я проходил мимо его конторы, а он работал там при свечении, закрыв ставин, так что я при всем желании не мог его не увидеть». Его компаньон, говорят, при смерти А он, понимаешь, сидит там у себя Один-одинешенек Один, как перст На всем белом свете Дух Произнес круч надломленным голосом Уведи меня отсюда Я ведь говорил тебе, что это тени минувшего — отвечал дух, — так оно было, и не моя в том вина. — Увиди меня, — взмолился Скруч, — я не могу это вынести. Он повернулся к духу и увидел, что в лице его каким-то непостижимым образом соединились отдельные черты всех людей, которых тот ему показывал. Вне себя Скрудж сделал отчаянную попытку освободиться. «Пусти меня! Отведи домой! За что ты преследуешь меня?» Борясь с духом, если это можно назвать борьбой, его дух не оказывал никакого сопротивления и даже словно бы не замечал усилий своего противника, Скрудж увидел, что сноп света у духа над головой разгорается все ярче и ярче. Безотчетливо чувствуя, что именно здесь скрыта та таинственная власть Которую имел над ним это существо Скрудж схватил колпак-гасилку И решительным движением нахлобучил духу на голову Дух как-то сразу осел под колпаком И колпак покрыл его до самых пят Но как бы крепко не прижимал Скрудж-гасилку к голове духа Ему не удалось потушить света струившегося из-под колпака на землю. Страшная усталость внезапно овладела Скруджем. Его стало непреодолимо клонить ко сну, и в ту же секунду он увидел, что снова находится у себя в спальне. В последний раз надавил он, что было мочено колпак-гасилку, затем рука его ослабла, и, повалившись на постель, он уснул. Мертвым сном